Юрий Коваль. Суер-выер. Пергамент. Часть первая. Фок. Бушприт. темные крепдыши ночи окутал жидкое тело океана. Наш старый фрегат Лавр Георгиевич... Ких покачивался на волнах, нарушая тишину тропической ночи только скрипом своей ватерлинии. «Фокс таксили травить налево», раздалось с капитанского мостика. Вмиг оборвалось 16 храпов, и 33 мозолистых подошвы выбили на палубе утреннюю зорю. Только мадам Френкель не выбила зорю. Она плотнее закуталась в свое одеяло. Сторм. Служил у нас на лавре Георгиевиче вперед смотрящий, ящиков А мы решили завести еще и назад смотрящего Ну, мало ли что бывает, короче, надо Завели А фамилию ему давать не стали Ну, на кой, простите, пес, назад смотрящему-то фамилия? А он говорит, ну дайте же хоть какой-нибудь, ну хоть бы Бунин Никакого, конечно, Бунина мы ему не дали «А он назад оглянулся, и как ряфнет, идёт шторм!» «Шторм?» — удивился наш капитан, сэр Суэр Виер. «Так ведь он умер!» «Кто умер?» «Шторм умер!» «Аполлинарий Брамсович!» «А это другой шторм идёт!» — пояснил вперёд теперь уже смотрящий Ящиков. «И другой умер!» — сказал Суир. «Через два года!» «Знаете что, капитан, который Бунина просил, говорит? «Свищите, скорее всех, наверх!» «Рак!»